и сорвавшийся с края земли застыл в пародии. Революция ещё не охватила вчерашний день для будущего дня и будущего тысячелетия. Она была как вспышка при съёмке хроникёра. Мир был разбит в дребезги. Эйзенштейн видал старое раздробленным, хотя он был великим художником. Так видит своими тысячегранными глазами мир муха или пчела. Мир У многих тогдашних художников походил на сегодняшний мир Селлини на хронику, которая вскипела как молоко и убежала из кастрюли, сверкая миллионами глаз-пузырей. У Селлини всё раздроблено и уничтожено, и даже океан, откашлевшись, может выхоркнуть только огромного ската с больным слепым глазом. Но мир Эйзенштейна был весел, потому что Эйзенштейн революционер, Он был весел при восходствем тогдашнего дня над вчерашним. Мир Селинии печален за Феилефой автоматичным. Текст пьесы Островского уничтожался, сгорал, раздроблялся, как если на раскалённую плиту плеснуть водой, то капли воды, раздробленные струи, маленькими плотными шариками будут кататься по жгучему железу, уничтожаясь. Весёлый геролаж царил на сцене. Глизер лезла на шест, вероятно, потому что есть выражение «лезть на рожон», а «рожон» — это шест или вертел. Молодой Александров ходил по натянутой проволоке. Почему-то в представлении принимал участие генерал Жофр, имя которого было раздельно и дважды написано «На заду цветных ритуз актера, играющего эту персону». Разгробленные мир, миры, разгробленные капли — сливались, потому что художник превосходил свой смех. В постановку была включена маленькая кинодеталь, изображающая бегство героя и его путешествие по сабнеку. Это были первые кадры Сергея Михайловича. Шло время, которое освобождало нас от забот о карьере, от поиска денег. Это время наполняло человека, как буря наполняет парус. Буря революции несла на и плоскости конструкции дрожали. Мы росли быстро, но прощались со старым слишком нервно, скандально, как с неразлюбленной женщиной. Бежали, ругаясь, смеясь и боясь вернуться. Пока в залах пролеткульта было весело, всё распадалось, превращаясь в смех. Смехом отмывали художники своё прежнее увлечение стариной. Потёмкин, брат Авроры. Первую свою картину Эйзенштейн характеризовал так: только что вышла стачка, нелепая, остроугольная, неожиданная, залихватская и необычайно чреватая зародышами почти всего того, что происходит уже в зрелых формах через годы зрелые работы. Типичная первая работа. Тачка была не только остроугольной, но и косой и противоречивой. Перемежаются натуралистические сцены маёвки и допроса, реалистическая сцена бостующего посёлка, вдруг обретшего деревенский характер, эксцентрические сцены шпаны, живущей в бочках, и показ полицейских коней на верхних этажах рабочих казарм. Тачка трогательно патетична, талантлива и ещё неумела. Броненосцы Потёмкин появился внезапно, и в нём художник как будто навсегда преодолел иронию. Броненосцы был и остался, он останется, вероятно, навсегда лучшей картиной и не только немого кино. Задумывались ленты о 1905 году. Шёл 20-й год со времени Первой революции. Снимали ленту несколько режиссёров. А вышли две картины «Броненосец Потемкин» и «Мать». Мать несколько опоздала, но это лента одного дыхания. Предполагалось снять 1905 год. Партийное наставление было кратко. Лента не должна иметь пессимистического конца. Это лента о 1905 годе, как о предвестнике Октябрьской революции. Через один план «Броненосец Потемкин» должен был быть виден другой план реальный сегодняшний ещё даже не десятилетний